Сильва, ты меня не любишь, а -а -а. Сильва, ты меня погубишь, а -а -а. Сильва, ты меня с ума сведёшь. Нет, это ты меня погубишь, это ты меня с ума сведёшь. Ну ладно, ладно, иди и мой ноги. И вот я еду в поезде и смотрю в окошко. Я вижу, как вдали По всему небу, от края до края окна, ходит дожди. Скоро на нас польется, скор доедет, а в лагере уже, наверное, идет. А интересно, почему дождь идет или не идет? Хорошо, пусть капли тяжелые, пусть они падают вниз, раз уж такой закон природы. Ну, а раньше...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 Я не видел кипящих морей, я вообще не видел никаких морей, но как они держатся на земном шаре и не разбрызгиваются от его знаменитого вращения, это мне уже и сейчас заранее непонятно, и никогда, видимо, не понять. Я и этому отказываюсь верить, я не верю, что есть неразбрызганные моря. Харитон, иди с нами в города играть. Mm -hmm. Не пойду. У вас атлас, вы по атласу жилите. А у тебя чемодан с фамилией? Кто пирожок потерял, не наступите. А, а Волков опять хулиганит, еще хуже, чем обычно. Я оглянулся, правда, тот самый Волков. У меня даже сердце заколотилось. Значит, мы едем в один лагерь. А я-то еще не хотел, упирался. Он тоже глядел в окно и меня не видел. А может, и видел, но не обращал внимания, как всегда. Военствия, иди покажу что-то! ПОДПИШИСЬ! Зачем? Мне здесь хорошо. Иди скорее. Встречный поезд. Подумаешь, встречных поездов не видали. Эх ты, вот и прозевала. Теперь ты горько пожалеешь. У меня от этих встречных поездов глазах хребли. И больше ничего интересного. А такого ты еще не видела? Это был специальный праздничный поезд. Весь из вагон ресторанов. Докажи. А зачем? Я видела, мне довольно. И еще последним был вагон-бассейн. Некоторые пассажиры ныряли в него с самого паровоза. Подпрыгивали, поезд проезжал под ними, они плюхались в этот бассейн. Понятно. Спальный-купальный вагон. А вагона парикмахерской не было? Был. А неверишь и не надо. На станции вместо перона росла высокая трава. Мы отпускали поручни и прыгали в нее сверху. Вместе с мешками и чемоданчиками. Внизу в траве нас поджидал человек ростом со статую спортсмена в Таврическом саду, одетый в майку с синим ромбом и перечеркнутой буквой «Д» Динамо. Смирись, смирись! Прыгай! Дались! Пятки вместе носки вроси! Наверняка он был физрук. «Струйся!» Он хватал нас подвое и выстраивал парами вдоль вагона. «На первый, второй, рассчитайся!» Я нарочно прыгнул перед Волковым, чтобы попасть с ним в одну пару. «Эй, Волков, здорово!» «А, ты здесь?» «Ну да». Это я. Помнишь, в городе, в соседнем дворе? Земля. Мы спасены. У тебя есть спички? Нет. Только дома, на кухне. А карта острова у тебя? Не подмокла? Какая карта? Брось прикидываться дурачком, со мной шутки плохи. Да не было у меня никакой карты. Ты что? Забыл, что стало с одноногим шкипером? С одноногим? Ну да. Шкипером. А, честно вы говорите. Слушай, если хочешь, я поищу эту карту. Только не отворачивайся. Чего? Я не хочу, чтобы со мной было как с одноногим Шкипером. Да ну, я уже забыл. Хочешь, я тебе расскажу историю, как мы сбердяем Бердяем... Лучше в другой раз. Сейчас надо в лес сбегать. Зачем? И зачем? Просто посмотреть. Айда со мной. Айда, конечно, айда. Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед. Бери! Вот куриный хлеб. Чтоб�ать, чтоб�ать, чтоб�ать. Опять газ. Как? Опять какую надо? Никакую, Селёдку хочу. Ха -ха. Стаканы, стаканы давай. компоту. А я что увижу, то и хочу. Вижу рисовые, хочу рисовые. Вижу кефир, хочу кефир. Счастливый ты, Антона. Чутьи. А ничего. Проверка слуха. Ефима! Ну чего? А ничего! Проверка слуха! <свят> Горбачёв! Горбачёв! Ну чего? А, а ничего! Проверка слуха! Да ну вас! Мне и правда было не до них. Я всё высматривал, где сейчас Волков. И нельзя ли мне к нему пересесть, чтобы вместе? Мы уже жили в лагере несколько дней, но я чувствовал, что он все равно меня не принимает куда-то. То есть он разговаривал со мной, и играл, а потом вдруг умолкал и будто прятался куда-то, внутрь себя, куда мне не было ходу. Или мог долго слушать меня, мои лучшие рассказы, которые всем нравились, смотреть мне в лицо и потом потрясти головой и сказать, извини, я тут задумался и ничего не слышу расскажешь в другой раз, хорошо? Самое поразительное, что он совсем не старался стать главным. Это ему было не нужно. А получалось, само собой, он вечно чего-нибудь изображал. Однажды он подговорил кого-то, и они начали кормить друг друга кашей с закрытыми глазами. из за такой пустяк его послали в детский сад потому что кто-то слишком захохотался, глядя на это, так что пришлось ввести в лазарет. И за такую ерунду Волкова, моего Волкова, отправили в детский сад. Мол, не умеешь вести себя как пионер, поучись у детсадников. Я слышал, как одна пионервожатая говорила нашей. «Да он не дойдет до детсада. Вот сейчас свернет за угол и убежит, а потом наврет». А наша ей... «Нет, вы не знаете. Это исключительный мальчик с настоящим чувством собственного достоинства. Он не убежит. Да знаю я его, как бы вы и правда не исключили такого исключительного». «Нет, — говорит наша, — только через мой труп. Вот всегда они так» исключительно через мой труп, а сами что делают? В детский сад засылают на целый день. Нет, этого я не мог допустить. Я незаметно проскочил в калитку и побежал за деревню, где стояли детсадовские дачи. Там был забор, и за забором клумбочки, дорожки, потом гора песка, и под этой горой копошились все детсадники в белых колпачках. Волков сидел в сторонке, На корточках перед одним очень зареванным. И разговаривал с ним так серьезно. Со мной никогда так он не разговаривал. «Ну, ну, Миша, ну посмотри на меня. И что же ты, Миша, не плачешь? Стоишь на земле и не плачешь. Это на тебя не похоже. Разве тебе не больно?» И дышать тебе не больно. Ну как же так? А смотреть тоже не больно. Просто удивительно. Волков! Эй, Волков! А это ты видел искатели клада? Ищут на перегорке мою тапку, которую я зарыл у вора. Брось ты эти глупости, бежим, пока никого нет. Куда? Как куда? В лес, на речку, на станцию, куда хочешь. Видишь ли, я, пожалуй, никуда сейчас не хочу. Нет, хочешь, не можешь ты не хотеть. Хочешь и боишься. Ты так думаешь? Да-да, боишься. Достоинства своего жалеешь. Какого еще достоинство Своего собственного. Я все знаю. Слушай, а ведь тебя сюда не звал. Ладно, Волков, ну я тебя прошу, давай убежим, пока не поздно. С тобой. Ладно. Я ухожу. Ты еще пожалеешь. Нет, но ну, ли. А я всем расскажу, чем ты тут занимаешься. <с <с Эй, Миша! Миша! Ну подожди, я к тебе иду, Миша! Испугался? Струсил? Я тебя презираю! Но это уже было чистое вранье.